Легенда. История вдови комнаты. Заговорил Гай. Начинается в августе 1792 года в Париже. И начинается она с тарора конца, которому пока не видно. Гай сидел за столом в маленьком круге света, подкрашивающим красным стакан с портвейном. Возле стакана лежала миниатюра Он взял медальон и показал своим слушателям, которые расположились напротив, портрет молодого мужчины. В какой-то момент на лице Гая мелькнула та же одержимость, которая чувствовалась и в человеке на портрете. Чарльз Бриксгем был единственным сыном основателя нашего дома. В тот год ему исполнилось двадцать. К этому времени он отучился год в Париже, Его письма домой, написанные в духе Руссо, но с еще большим неистовством, показывают, что французская революция все еще оставалась идолом для многих умов. «Мы три года трудились, не покладая рук», — писал он в апреле. «И это еще не конец, но, слава богу, то, чего мы добились», Мы достигли пролив меньше крови, чем гражданские суды Англии проливают за полгода. Наше новое Жерандистское правительство твердо, но не жестко. В нем есть, само собой разумеется, люди крайних взглядов, члены трижды проклятого клуба якобинцев. Но месье Ролан знает, как держать их в руках. На родине его отец... Богач, добившийся всего сам, но такой же фанатичный революционер, как и его сын, похоже, думал иначе. И в нескольких безграмотно написанных письмах тупо повторял, что нельзя приготовить гуся, не свернув ему шею. На этой почве они, по-видимому, разошлись, потому что в одном из писем Чарльз со всей страстью заявил, что отречется от родства и не примет ни пени от того, кто придерживается таких взглядов. Сказано сильно, но, как видно, голубый юнец от своих слов не отказался. В 1792 году он перебрался в скромную съемную квартирку на сен жюльен ле повер у реки, на острове Сите. Ходил в драных чулках, не пудрил волосы, Читал Руссо при свете сальные свечи, делился хлебом и сыром и слонялся по шумным галереям национального собрания. Когда жерандистское правительство объявило войну Австрии, все, даже малые дети, поняли, что надвигается буря. Французская армия прогнила насквозь. Измены, нехватка денег, офицеры-дезертиры и после того, как она рассыпалась в прах перед лицом врага, клич «измена» пронесся по Франции. Королеву-австрийку объявили изменницей. Лафайет ушел в тень, а Марат потребовал крови. Страсти улеглись, когда король, надев красный колпак, обратился к парижанам с примирительной речью. Тем временем войну Франции объявила Пруссия. Ее армия двинулась маршем на Париж. Ко власти пришли якобинцы. Чарльз Бриксгем стоял у Орлеанских ворот, когда в город вошли марсельцы. На фоне желтого заката, под барабанный бой с песней, которую я не понимала, Он выкрикнул в толпе имя месье Ролана, за что был бит и лежал без сознания в подворотне, пока мимо, Распевая величайший в истории боевой гимн, с триумфом проходила революционная колонна. Но все прочее он записал. Париж трясло. 10 августа Д'Антон возглавил восстание, и Чарльз Бригсгем услышал звуки выстрелов со стороны тьюэллерии. Выбежав из квартирки, он узнал, что швейцарская гвардия перебита а король с королевой взяты под стражу. Пройти к месту событий не удалось. Мосты были запружены толпами народа. Национальное собрание было свергнуто, и на площади революции с благословления трех столпов славы приступила к работе гильотина. А потом Чарльз Бриксгем влюбился. Полагаю, бедняга просто ничего не мог с собой поделать. Он слишком долго внимал зажигательной риторике и голодал, но с Марио Артанс ему хватило одного взгляда. Знакомство произошло при любопытных обстоятельствах. 16 августа, через три дня после того, как королевскую семью заключили в тампль, Чарльз, подхваченный толпой, оказался у стены отеля Дельвиль, где шло заседание коммуны. Прильнув к окну, он вместе с парижанами слушал проходящие там дебаты и, в частности, речь Робеспьера, призывавшего учредить революционный трибунал. Строгий человечек с нездоровым бородавчатым лицом, похожим на огурец и приятным голосом. Держится напряженно, как будто пытается удержать очки на кончике носа. Потом выступил кто-то еще и тоже требовал крови. Чарльз Бриксгем попытался выкрикнуть проклятие, но не смог вспомнить ни одного подходящего французского слова и пискнул что-то по-английски, что было принято толпой за возглас одобрения. Его сбросили на землю, помяли, и в итоге он очутился под стеной в слезах. Придя в себя, Чарльз обнаружил рядом с собой женщину в накидке с капюшоном. Заинтриговав аудиторию, Гай повернул медальон, так что все увидели круглое женское лицо с пронзительными веселыми глазами и твердым ртом. «Я знаю английский, а милорд должно быть, сошел с ума», — сказала она. На что наш глупыш ответил по-французски. «Долой проклятых якобинских убийц!» Толпа сомкнулась. Женщина была у него за спиной, отступать было некуда. Кажется невероятным, но он держался целых пять минут, пока шпага не сломалась от удара о камень. Суматохи вместо него схватили кого-то другого. Незнакомка в серой накидке протащила его через толпу. Выбившись из сил, они добрались до реки и сели на каменные ступени. Она не назвала ему свое имя, но сказала, «Не занимайтесь глупостями», а потом поцеловала и произнесла, Мы еще увидимся. Представьте себе, какое впечатление возымел этот случай на восторженного юнца с кашей из политических идеалов в голове, судившего о любви по новой Элоизе. Незнакомка стала его богиней, заменив ему все. «Смертной женщине я нашел ангельский лик», — написал он отцу. Бриксгем-старший ответил в грубовато-насмешливом духе и дал вполне практичные советы, что привело к временному приостановлению переписки. Весь следующий месяц Чарльз почти не бывал дома и, оставив молитвы о прекращении кровопролития, бродил по улицам в поисках незнакомки. А между тем в Париже наступает время сентябрьских расправ. Улицы Парижа стали скользкими от крови, но его не трогали. Он снова встретил ее вечером первого дня первого года республики на коронации богини разума. Встретил вдали от света факелов, когда она выскользнула из двери на улице Тамполь с чем-то похожим на бухгалтерские книги под мышкой. Он сразу решил, что она выполняет какую-то благородную миссию. Она обрадовалась ему, но держалась с ним сдержанно. Они зашли в таверну. Ее ангельские лики и улыбки сводили его с ума. Она проводила его до дома, где они и провели три следующих дня. Три счастливых дня в пору теплых дождей и желтеющих листьев. «Да, мы должны пожениться, но не сейчас», — сказала она, но так и не назвала ему свое имя. На четвертое утро незнакомка ускользнула, пока он спал, однако оставила записку. Он ничего не мог поделать и просто ждал. Ждал долго, но так и не встретил ее до того промозглого январского дня, когда Людовику Капету, бывшему французскому королю, отрубили голову. Чарлз Бриксгем был свидетелем казни, наблюдал за всем из толпы. В тот день взлетели цены на лестницы и театральные бинокли. В какой-то момент ему одолжили трубу, и он увидел забрызганную кровью машину смерти и двух палачей в сером, надетом поверх обычной одежды, чтобы не испачкаться. Трубу забрали ровно в тот момент, когда к лестнице подвели невысокого толстячка, похоже, плохо понимающего, что происходит. Не успел Людовик опомниться, как ему закололи волосы, подвели гильотине и нагнули так, что шея оказалась под ножом. Палачи работали уверенно и слаженно. Чарльз закрыл глаза за мгновение до того, как толпа на площади взревела и услышал три глухих удара. Это сработала гильотина. Кашафоту подъехала телега. Принять голову и тело. Чарльз, потыкаясь, побрел прочь. Он запомнил, как ругался сосед в толпе, с завистью говоривший, что палач Сансон неплохо заработает на продаже волос головы Луи Капета. А в какой-то момент, еще не оправившись от потрясения, от всего этого ужаса и поразившей его слаженности этой бойни, Чарльз задумался над механикой всего происходящего. Куда увозят тела казненных, эти горы голов и тел? Что делают с их одеждой и личными вещами? Как часто точат или заменяют лезвие у Луизетты? То были дурные мысли. С тех пор последствия этого умственного напряжения странным образом выражаются в характерах большинства представителей нашей семьи. Увлеченность иллюзорным и романтическим сочетается с прагматичностью, например, в моем практическом подходе к изучению магии и мечтательном отношении Алана к убийству носорога. Время от времени он выходил посмотреть, как выводят приговоренных, как, подталкивая прикладами мушкетов, ведут их со связанными за спиной руками. Трудом, спотыкаясь и падая, забираются они на телеге под насмешки зевак, дрожа от холода, если день выдался дождливый и сырой. Писал Чарльз Бригсгем в своем дневнике. Он пристрастился к дорогому бренде и задавал вопросы приветливому хозяину винной лавки на набережной Кедюнор. Чарльз опасался, что навлечет на себя подозрения. Юный небритый англичанин с полным кошельком, слишком часто забывающий в обращении слово «гражданин». Но француз был дружелюбен, и Чарльз, вероятно, еще не представлял ценности для Луизетты. Если гражданин хочет знать, как республика избавляется от своих врагов, то пусть ходит ночью на холм за перла Найти нужное место легко. Нужно лишь идти на свет костров. Гражданин-англичанин так и поступил. И потом страшные видения долго преследовали его во сне. Огромные костры разводили не только для освещения. Огонь отгонял заразу из выкопанных длинных рвов, которые сбрасывали, предварительно сняв одежду тела врагов республики. Снятую одежду сортировали и складывали аккуратными кучками, после чего контролер с книжечкой назначал цену. Затем одежду стирали и отправляли на продажу. По ночам эта сцена из ада, контролер в грязном синем балахоне и красной шапке, с бородавкой на носу и бутылкой вина в кармане, но при этом единственный с чистыми руками, повторялось все чаще, обретая четкие формы. И еще одна картина тех дней. Было начало февраля, когда поползли слухи о войне с Англией, где у власти стояло правительство Тори во главе с ненавистным министром Питом, и Чарльз следовал за телегой до самой лестницы на Эшафот. Палачей было двое, и один из них, старший, Был представительным, горделивым молодым мужчиной. Немножко дэнди с аккуратной косичкой и розой в зубах. Лишь одно удерживало Чарльза в Париже. Белое сияние, если говорить его словами. Сияние, которое не грело. Он даже не распечатывал письма, в том числе от отца, который писал. «Предупреждаю». Тебе нужно убираться оттуда. Вчера за игрой оказался рядом с Ша. Тот был пьян, но клялся, что чатом заставит их выступить заявлением, которое означает войну. Выслал двести. Беда пришла к Чарльзу Бриксгему 3 февраля 1793 года. Двумя днями ранее Мария Артанс появилась в его квартире, и бедняга едва не сошел с ума от радости. Он засыпал ее вопросами, которые растрогали ее до слез. «Я должна принять решение. Если ты все еще желаешь, мы поженимся, но в таком случае должны сразу же покинуть Францию». Он побрился и впервые за все время достал из сундука старый атласный камзол. Они поженились в тот же день без свидетелей. При богине разума это было простое дело. Он не видел, какое имя невеста вписала в книгу регистрации браков, но ему она назвалась Мария Артанс Лонгваль. Свете настольной лампы, стакан с портвейном казался красным. Завороженный плавным течением рассказа, Тарлейн вздрогнул, когда глухой голос Гэм вернул его в кабинет Мантлинга. «Лонгваль», — спросил Гэм, — «вы уверены? Это точно?» Но чары еще не утратили силы. Сэр Джордж Анструзер с потухшей сигарой в руке застыл, подавшись вперед. Мартен Лангваль Ревель странным жестом потер глаза. Он больше не улыбался. Но сильнее всего рассказ захватил самого Гая. Тарлейн чувствовал, это повесть его жизнь. «Да, ее и в самом деле так звали», — ответил он. «В том смысле, что она имела право на это имя. Вы еще поймете, почему». Интересная история, да, джентльмены? Я рассказывал ее много раз. Он отпил портвейна и продолжил, как человек, погружающийся в сон после недолгого пробуждения. Чарльз нанял стеклянную карету, в которой они проехали вдоль реки до деревни Пасси. Им предстояло провести там неделю на постоялом дворе и только потом отправиться в Англию. Все ее вещи поместились в сундук, но когда он спросил, есть ли у нее родители или вообще кто-то, она ответила, что это не важно. Юного идеалиста, все еще не верившего своему счастью, такой ответ вполне устроил. Записи в его дневнике бессвязные и не всегда понятны. Он пишет, что по ночам спит как убитый, утомленный любовной негой, и видит во сне свою жену а просыпается бодрым и отдохнувшим. Погода стояла теплая, во дворе уже зацвела сирень. Она боготворила его, он боготворил ее. И Из окна, стоящего на холме постояла во двора, молодожены любовались розовыми закатными сумерками. Они были счастливы. Но в один прекрасный день идиллия рассыпалась в прах. Вернувшись с прогулки с бледным лицом, Мария Артанс принесла мужу новости. Они объявили войну Англии. Жорж Жак Д'Антон кричал, что будет вешать розбифов на фонарных столбах по всей улице Сен-Антуан. Люди снова достали красные колпаки, и хозяин гостиницы поспешил сообщить, что один розбиф притаился под его крышей. Наш юный глупыш только рассмеялся. Сердце его наполнилось гордостью при мысли о кораблях лорда Хоу в проливе, которые сметут этот мусор с такой же легкостью, с какой мальчишка срубает головки одуванчиков, а также о внушительных красномундирниках, вышагивающих под барабанный бой. Слава британским гренадерам! Мария Артанс быстро сбилась с него спесь. «Ты сумасшедший», — сказала она, — «нам нужно спрятаться. Мы будем в безопасности в моем доме». Его это заявление немало удивило. «Ты теперь мой муж, и я не позволю тебе уйти от меня, что бы ни случилось. Что имею, то храню». Его удивил ее тон. Не дожидаясь, пока новость распространится шире, Мария Артанс наняла скорую почтовую карету, И уже к ночи они были в Париже и мчались под дождем по грязным улицам. Чарльз все спрашивал о ее доме, но она лишь сказала с ноткой угрозы «Не забывай, ты мой муж», и не без гордости добавила «Не удивляйся, когда увидишь богатый дом». Он пишет, что его терзали смутные предчувствия, но они, скорее всего, если и возникли, то позже. На улице Нефсен-Жан их остановила толпа. Ревнители справедливости кричали, что только аристократы и англичане могут позволить себе ездить в карете. Мария Артанс высунулась из окошка, так чтобы на нее падал свет фонаря. Сбросила капюшон и спросила, «Вы знаете меня, граждане?» И к ужасу жениха люди отпрянули, и, попросив извинить их, исчезли в темноте. Они остановились во дворе дома на жан Дом действительно выглядел внушительно. Но, как пишет наш герой, в нем было собрано слишком много разнородных, никак не сочетающихся друг с другом вещей, так будто сам дом был новый, а на полу лежали большие портреты. Его также поразило, насколько испуганы слуги, изо всех сил старавшиеся не шуметь. «Мой отец здесь?» — спросила Мария Артанц, обращаясь к напудренному мажордому. Чарльз Бриксгем подумал, что ее родители и впрямь какие-то безрассудные аристократы. «Мсье до Пари обедает», — ответил мажордом. «С мадам Мартой и четырьмя мсье братьями из провинции». Пятый брат задерживается, но здесь месье Лангваль из Тура. Мадмуазель не забыла, что у мадам Марты день рождения. «Передай отцу, что я желаю его видеть», — сказала Мария Артанс и, повернувшись к мужу, добавила. «Это моя прабабушка, тиран, и завтра ей исполняется то ли 97, то ли 98 лет». Ты выбрал хороший момент, чтобы познакомиться со всей моей семьей. Подожди здесь, мне нужно увидеть их прежде. Его отвели в комнату с двойными дверями, за которыми, по всей вероятности, находилась столовая, поскольку оттуда доносились громкие голоса. Хотя Чарлз и нервничал немного, потому как не знал, что женился на аристократке. Сам этот факт его не беспокоил. Голоса в столовой звучали все громче и рещи. Кто-то стукнул палкой по полу. «Он английский милорд, и он богат!» — крикнула Мария Артанс. Через минуту она вышла с разгоряченным лицом и пригласила его войти. В столовой горело множество восковых свечей. Представьте комнату, которую видели сегодня во всем великолепии свежести и богатого убранства. Со столом атласного дерева, заставленным роскошными блюдами, и шестью стульями вокруг него. Но был и седьмой стул, что-то вроде трона, и на нем восседала старуха в чипце, горбоносая, накрашенная, с кубком красного вина в одной руке и костылем в другой. Пятеро мужчин, низкорослых, коренастых, с вплетенными в косице пестрыми ленточками, определенно были братьями. Шестой напоминал суетливого дальнего родственника. Появление Чарлза вызвало легкое оживление. Старший из братьев, седоволосый мужчина в зеленом рединготе, с проницательными глазами и брезгливым выражением лица, поднялся и учтиво поклонился. «Вам следует знать, гражданин англичанин», — сказал он, «что брак моей дочери стал для нас всех сюрпризом. Вопрос стоит так» отдать ли вас под суд и в тюрьму, или принять в семью. Ни я, ни мои братья не можем рисковать своим положением, тем более жизнью из-за каприза моей дочери. Но до тех пор, пока вопрос не решен, он протянул Чарльзу табакерку и посмотрел на суетливого родственника. «Мартен Лангваль, кресло гостю. Мсье де Блуа, пожалуйста, вина гостю». Чарльз Бриксгем похолодел. Бесстрастные лица смотрели на него, в глазах холодный блеск. Он видел, как безукоризненно чисты их руки. А ведь в то время люди не уделяли большого внимания таким мелочам. Один из братьев со смешком произнес, «Вы вполне можете остаться без головы, мой мальчик. Так что пейте вино, пока вы ее еще не лишились». И знаете, вы мне по душе, хотя, наверное, голову вы уже потеряли из-за нее, немногие рискнули бы присоединиться к нашему кругу. И тут пришла очередь старухи. «Я не слышу гордости в твоем голосе, Луисир», — заявила она, стуча по полу костылем. «В прошлом сентябре исполнилось 104 года с того дня, как мы получили эту должность». Великий монарх оказал эту честь отцу моего мужа. Я видела его уже стариком, когда он кормил карпов в пруду, и он говорил со мной «да». А все из-за дурака Легро, этого пьяницы, который, не сумев исполнить работу чисто, мечом раскроил Даврелю лицо. «Черт бы тебя побрал, Луисир!» «Англичанин! Почему бы и нет?» Моя дочь вышла замуж за музыканта. Если он так нужен, малышке Мари Артанс, пусть себе. Кроме того, он мне нравится. Подойди сюда, англичанин, и поцелуй меня. Тут Чарлзу Бриксгему стало малость не по себе. Мсье Лангваль, обратился он к отцу Мари Артанс, Мсье Лангваль. Лонгваль? Почему вы называете меня так? Это старая форма нашего имени. На протяжении вот уже нескольких поколений ее носят только представители южной ветви семьи. Подождите-ка, возможно ли, что Мария Артанс не открыла вам наше настоящее имя? За этим последовал такой взрыв веселья, что огоньки свечей затрепетали, а некоторые и погасли». Братья хохотали, хлопали по столу, проливали вино, и только отец Мари Артанс не веселился и даже не улыбался, а и постукивал пальцем по табакерке. Чарльз Бриксгем отзывался об этом приступе радости не иначе, как об бацком фонтане, хотя все они были, в общем-то, добрыми малыми. Свет померк перед ним. Дверь в другом конце комнаты открылась, И в обеденный зал вошел человек с подносом еще дымящейся баранины. Ужас объял Чарльза Бриксгема, когда он узнал симпатичного парня, которого видел возле гильетины с розой в зубах. Во имя Господа, произнес он и поймал себя на том, что срывается на крик. Во имя Господа, кто вы? Этот гражданин, сказал старик, кивая в сторону человека с подносом. Мой старший сын, моя смена. Мы — сансоны, наследственные исполнители смертных приговоров, выносимых высокими судами по всей Франции. В этой точке повествования Гай Бриксгем остановился, откашлялся и насмешливо оглядел слушателей. Все молчали. Часы в холле отбили полчаса. «Вы, конечно, давно обо всем догадались», — продолжал Гей. «Но я для того привел подробности, чтобы четче обозначить надвигающуюся трагедию. И еще одно нужно подчеркнуть. Эти люди не были щадиями ада, наоборот. Они старались, как могли, выказать радушие чужаку и проявить уважение к его взглядам, даже не разделяя их. Они предоставили ему убежище, хотя это было опасно в то время. И даже отец Мария Артан согласился на это. Если бы не шаткий разум Чарльза и, возможно, не старания мадам Марты Дюбю Сансон, брак мог бы сложиться вполне удачно. У Сансонов были определенные обязанности. Они делали свое дело... Говорили о нем, и, разумеется, на первом месте стоял финансовый вопрос. Никто не пытался изводить Чарльза, никто его не мучил, как, похоже, представлялось ему тогда. Но уже во время того первого обеда, когда Чарльз под твердым взглядом ясных глаз Мари Артанс пытался показать, что все в порядке, никому и в голову не пришло воздержаться от обсуждения своего бизнеса. Вы и сейчас можете почитать хранящиеся в Париже письма старшего Сансона генеральному прокурору. Эти письма — ужасающие документы революции именно потому, что в них не делается ни малейшей попытки шокировать или испугать. Автор этих писем жалуются на нехватку финансов. Наскоредность конвента, из-за чего ему нечем оплатить плотницкие работы и замену ножей гильотины, и указывает на то, что одежда, его собственная и сына, приходит в негодность в процессе выполнения работы. Власти велят ему пытать людей. Очень хорошо. Но ему требуется помощник, и дело дальше не пойдет, пока министерство не выдаст требуемые средства. Иногда эта переписка выглядит гротескной, почти абсурдной. Но почему? Анри Сансон отнюдь не был романтическим садистом, каким его изображают в литературе. Он был хватким дельцом, решительно настроенным заработать законным путем. Образцовым семьянином и уважаемым горожанином, которого узнавали по бледному лицу и высокой шляпе. И все же бедняге Чарлзу Бриксгему было суждено умереть сумасшедшим. Поначалу это все, похоже, не слишком ему досаждало. То ли он долго не мог отойти от шока, то ли из упрямства старался делать вид, что ничего не замечает. К тому же он любил Мари Артанс. Конечно, гордость не позволяла спросить жену напрямик, «Почему ты сразу мне не сказала?» В первые две недели пребывания в доме Сансонов он не оставил в дневнике ни одной записи, отметив лишь, что отослал письмо отцу, который изыщет способы вывести нас из страны, если только письмо не перехватят. Потом его стали терзать ночные видения, с которыми смешался образ Мари Артанс. При этом она лишь раз упомянула, что ему нужно благодарить Бога за столь достойное убежище. Весельчаки-братья разъехались, работы хватало и в провинции. Запертый в доме среди испачканных кровью вещей в компании Анри отца, Анри сына, мадам Марты и Мари Артанс, он обнаружил, что кошмары одолевают его и средь бела дня. Однажды он наткнулся на стопку чистой одежды в кухне. В другой раз испугался собственного отражения в зеркале. И он ничего не мог с собой поделать. Из Англии вестей не было. 11 марта был учрежден революционный трибунал. Началась эпоха настоящего террора. Луизетта трудилась днем и ночью. Вечером 16 марта он тихо, в одиночку напился в библиотеке и отправился сдаваться властям. Но едва пройдя дюжину шагов, наткнулся на младшего Анри, добродушного парня, хорошо говорившего по-английски. Заболтав Чарльза, Анри ударил его сзади, а потом оттащил в комнату. Мари Артанс пришла к нему с сердитым, пылающим лицом и потом они несколько дней не разговаривали. Через некоторое время он получил доставленное тайком письмо от поверенного отца в Лондоне. Гем старший умер то ли от апоплексического удара, то ли от горя. Ему сообщили, что сыну отрубили голову в Париже. Теперь наследника предстояло переправить в Англию. Устроить это было возможно. Но ввиду большого риска Чарльзу предлагалось набраться терпения и ждать указаний. Он показал письмо жене. Как и положено хорошей хозяйке, Мари Артан, закатав рукава, сама распоряжалась на кухне. И она лишь сказала «Куда ты, туда и я». Они могли бы сохранить нежные чувства. «Да видит Бог, она не виновата. Но как же мне убедить себя в этом?» Впрочем, как я полагаю, причина была в мадам Марте. Она гордилась родом Сансонов, и догадавшись о мыслях, которые Чарльз держал при себе, ему бы стоило высказать их, и всем стало бы легче. Возненавидела его всей душой. Мартовские ветры уложили ее в постель, и ненависть укрепилась еще больше, потому что старуха поняла, что скоро умрет. Это в ее комнате стояли стулья атласного дерева и большая позолоченная кровать в форме лебедя. Марта лежала под балдахином, обложившись подушками, с фланелевой повязкой вокруг шеи. И ее ненакрашенное лицо казалось зеленоватым в свете, стоявшей позади свечи. Она призывала Чарльза, и когда он покорно приходил, рассказывала ему об ужасах прошлого о дорогих подарках, которые ее отец получал за то, что делал свою работу быстро, и которые до сих пор хранились в семье, а также о многом другом, от чего стыла кровь. Он всегда молчал и, уходя вежливо, кланялся, а она ярилась пуще прежнего, полагая, что ее стрелы летят мимо. На самом деле они били в цель. Чарльз не мог выкинуть из головы ни полутемную, пропахшую лекарствами комнату, ни банку с пиявками у кровати, ни саму мадам Марту, которая кудахтала из-под кружевного чепца, ни розового покрывала, и на нем ее руки со змеящимися нитями вен. Известия пришли в конце апреля. В четырех милях от коле будет стоять шлюп. Лучший вариант — выбраться из Парижа по фальшивым паспортам. Но это было рискованное дело. Новость едва не убила мадам Марту. Мария Артанс провела у постели старухи немало часов, и там и сила ее разум как тесто, показывая ей в присутствии кузена Лангваля золотые и серебряные шкатулки. А однажды заставила ее поклясться на распятии. «Я узнал об этом от Анри», — записал позднее Чарльз. Они отъехали от дома в закрытой карете, провожаемые злобной ухмылкой старухи. Побег прошел на удивление легко. «Вы, может, думаете, что Чарльз был вне себя от радости?» После того, как открылись ворота хмурого города, за окошком промелькнули белые ремни и штыки, И карета покатилась среди зеленеющих лугов В дневнике об этом ни слова От его жены мы узнаем позднее, что он погрузился в глубокую апатию и закутался в плащ В таком же странном настроении он оставался, когда, стоя с Мари Артанс на носу шлюпа Ощутил запах темзы и увидел серые очертания Лондона Его сердце не забилось быстрее ни при виде поднимающегося за рангоутами собора Святого Павла, ни при звуках родной речи, лучше всего смягчающей и успокаивающей душу. Чарльз пишет только что на пристани его встретил и низко ему поклонился семейный поверенный. Сам же мистер Лаверс невольно вздрогнул увидев Чарльза и торопливо молвил: "Сэр, Вы уехали мальчиком и мы вернулись мужчиной. Но оно только к лучшему, что вы выглядите старше. Все, казалось бы, завершилось благополучно. Воспоминания со временем померкнут и будут тревожить его лишь изредка по ночам, когда он выпьет лишнего за ужином. Жизнь войдет в привычную колею, а Мариартан станет хорошей, пусть порой и острый на язык супругой. Да, какое-то время все так и было. Они спали в одной постели и совсем неплохо ладили. Прошло около восемнадцати месяцев, когда в полдень ясного летнего дня произошел этот случай. Чарльз спускался по лестнице к портшезу и вдруг увидел телегу, заваленную трупами, которая поднималась по склону ему навстречу. Телега была залита кровью и обезглавленные тела соскальзывали назад. Чарльз побежал обратно, посмотреть, не повернет ли она к спальням над лестницей. Но телега исчезла. В ту ночь ненависть между ним и женой вспыхнула с новой силой. Похожие видения повторялись с небольшими промежутками, он их записывал. Все недомогания бедняги... Все его мучения объяснялись приступами ужаса, и поначалу Чарльз сам понимал, что его преследуют фантомы. Но беда была в том, что он их видел. Однажды он играл в карты у Уайт-клубе и заметил, как две или три жертвы Сансона прошли в дверь и сели за стол рядом с ним. После этого он перестал выходить из дома. 2 июля 1796 года Ранее в тот год Мария Артанс родила двойню, мальчика и девочку. Пришло известие, что мадам Марта умерла от приступа танзелита, совсем немного не дотянув до сотого дня рождения. Старуха оставила странное завещание. Всю мебель и другие предметы из своей комнаты она передала своей правнучке Мари Артанс. Мебель надлежала доставить в Англию целиком. Перед смертью мадам Марта продиктовала Мартену Лангвалю, которого она тоже не обошла в завещании, письмо, и он привез его Мари Артанс. Письмо по прочтении было предано огню, но не было забыто, хотя о содержании его Мари Артанс упомянула лишь раз. Чарльз против мебели не возражал. Он увлекся Библией и видел в происходящем предначертание судьбы. Не возражал он и против того, что жена спала в той комнате с детьми. С каких пор она возвела старую коргу в положение идола? Этого мы не знаем. Остальное я намеренно излагаю кратко и без подробностей, и пусть ваше воображение дополнит историю. Мы знаем, что она умерла прежде него, от чего неизвестно. Но в семейных записях говорится о естественных причинах. Начало легенде о наложенном на комнату проклятии положила вероятная экономка, ухаживавшая за Мари Артанс во время болезни. Она же присутствовала и при последней встрече супругов. По ее словам, лицо хозяйки не было омрачено тенью ненависти. Мария Артанс поцеловала мужа и прошептала несколько слов, из которых экономка уловила только в большой нужде. Потом она попросила открыть окна, хотела посмотреть на закат. Закат всегда напоминал ей о тех днях, когда они только поженились и жили возле сены. Почувствовав, что время пришло, она сжала руку мужа и как будто попыталась предупредить его о чем-то но больше она не сказала уже ничего. Возле кровати жались друг другу двое детей, но ну и они не смогли добиться от нее ни слова, потому что боялись отца и тех призраков, что следовали за ним в телеге.